«Вы, видимо, все же считаете, что с этим должен справиться кто-то другой», — задумчиво спросил Сумуэ, глядя на главу корпуса разведки. «Мой повелитель», — склонил сон в глубоком поклоне. «Отряд разведки исчез на том же месте. Несмотря на все наши ухищрения, я...» «Вы же знаете, что о смерти высокопоставленного командира я лично отчитываюсь в докладе. Не стал слушать его предводителя армии». — И единственной оправданной причиной вашей замены может являться только смерть. — Господин! — выдавила из себя мгновенно побледневший глава разведки. — Я все сделаю. — Все, что... — Вы сделали достаточно, чтобы я решил, что нашей разведке нужен другой глава. С намеком на скучающую интонацию произнес Сумуэ. — У меня есть пленный! — выдавил он, судорожно пытаясь выйти из ситуации. — Его удалось взять недалеко от руин. Вы же сказали, что отряд исчез. Скинул брови повелитель. Их поймал наш другой патруль. Мы прочесывали смежные территории в надежде разыскать разведчиков или... И что же вы молчали? Улыбнулся хорошей новости хозяин шатра. Что стало известно? Не былиться. Сглотнул разведчик. Этот незнакомец рассказывает о целой армии нежити, созданной темным магом. Это тот темный, что перекрывал снабжение армии. Тот самый? Скинул брови с умоя. Это он перекрыл поставки продовольствия в ущелье, пока меня не было? — Совершенно верно, господин, — сглотнул глава разведки. Имперец рассказывает, что Макс смог поднять нежити на несколько тысяч. Он сообщает, что оставленные силы у крепости Армавир уничтожены и влились в его армию. — Так... — Самуэ перевел взгляд на главу корпуса разума. — Из-за этого выродка мне пришлось присутствовать здесь лично. Вместо уютного поместья я глотаю пыль имперских дорог. И что нам на это ответите вы, Чумысу? Мы блокируем любую магическую связь, развел руками тот. И в этом случае должны понимать, блокировка будет для всех. Наши каналы и артефакты тоже не работают. То есть вы не можете ни опровергнуть, ни подтвердить слова имперца, задумчиво произнес Сумоя. Как только его доставят, я лично могу проверить его слова на ложь, подал голос главный маг. Передайте имперца корпусу разума махнул рукой командующий армией. «И молите богов, Икава, чтобы это была ваша последняя ошибка». Повелитель снова подал голос тот. «С ним было двое детей». «Детей?» — вскинул брови Смоя. «Да, он утверждает, что от их жизни зависит, будет ли подчиняться магу высшей нежить, управляющая частью армии». «Что это может значить?» — хмуро поинтересовался предводитель. «Это значит, что перед нами довольно серьезный некромант». Хмуро произнес глава корпуса разума. Дело в том, что нежить – довольно специфичная форма силы. После того, как мертвого заставили снова шевелиться, он начинает тратить энергию. Первую неделю мертвое тело использует силу ритуала, затраченную на поднятие этой нежити. Это если говорить про самую простую нежить. «Не хочешь ли ты сказать, что вся мертвая армия поглощает его силу? Морщисть от отвращения поинтересовался Сумое. «Совершенно верно», – кивнул маг. Маг, поднявший всю эту нежить, должен ее питать, но тут есть варианты. Во-первых, мертвые подпитываются силой смерти в места, где совсем недавно умерло живое. Они впитывают ее, как губка. Убивая живых, они могут быстро восстанавливать свои силы и продолжать функционировать. Предводитель корпуса разума сделал небольшую паузу, чтобы главнокомандующий обдумал ситуацию и осторожно добавил. «Мы сделали медвежью услугу, когда позволили солдатам мстить». — Месть была необходима, — покачал головой Сумоя. — Многие воины пришли в армию ради нее. — Я не вправе указывать, но есть еще один важный момент в работе с нежитью. Его необходимо знать. Чумысу пожевал губами и неуверенно продолжил. — Не моя специализация, но все же. Это должен знать каждый уважающий себя член корпуса разума. Есть и другая нежить. Порой она может быть настолько опасна, что с ней не может справиться даже опытный некромант. — Что ты имеешь в виду? При определенных обстоятельствах любой маг на смертном одре может превратиться в лича. Да, это чаще случается с темными магами, почти всегда с некромантами и почти никогда с магами света. Но факт остается фактом. Восставший маг – это очень сильная и совершенно неуправляемая нежить. Обуздать ее безумно трудно. В некоторых случаях вместо личия могут появляться темные рыцари. Но это все настолько сильная нежить, что создатель ее рискует расстаться с жизнью. Есть варианты проще, удобнее и безопаснее. «Вы уходите от темы», – покачал головой аристократ. «Зачем ему высшая нежить? Он может элементарно завалить противника трупами». «Та самая проблема», – пожал плечами Чумысу. «Нежить надо подпитывать силой смерти, а высшая нежить, связанная с планами смерти, может довольно неплохо подпитывать простых мертвецов». То есть, завязывая часть армии на эту нежить, некромант, по сути, снимает с себя нагрузку по подпитке мертвецов силой. — Кормушки для солдат, — вздохнул Самуэ. — Я понял, о чем вы, и у меня вопрос. Может ли быть правдой то, что нам описывает этот имперец? — Я склонен поверить этому, — кивнул предводитель корпуса разума. Возможно, этому темному удалось поднять на добровольных началах довольно серьезную нежить, которая удерживает большую часть мертвецов и... добровольных? Если человек соглашается быть нежитью добровольно, это дает потрясающий эффект. Однако по своей воле стать гниющим мертвецом, пусть и довольно сильным, не каждому по душе. — Чимасу, — вздохнул командующий. С этой минуты угроза с развалин, этот имперец, и вся эта нежить – ваша головная боль. Завтра я хочу получить подтверждение ваших мыслей о том, кто и что нам угрожает.